Гитлер казав, что Москву из измором. Так я и поверю, что ты уверовал в эти враки. С чертовской искрой в глазах, сказал Иван Федорович. Вот что, друг запечный, мы с тобой вроде одного роста. Дай мне какую-нибудь одежу-обужу, а я тебе оставлю свою. Вон оно как, гляди-ка, по-русски сказал дед, все сразу сообразив. А «Одежку я тебе мигом принесу!» В одежке этого деда, с котомкой за плечами, маленький Иван Федорович, сам хотя и не дед, но изрядно обросший бородою, ввалился в комнатку Маши Шубиной на каменном броде. Странное чувство испытал он, идя под чужой личиной по улицам родного города. Иван Федорович родился в нем и проработал в нем много лет. Многие здания предприятий, учреждений, клубов, жилые были построены при нем в значительной части его усилиями. Он помнил, например, как на заседании президиума городского совета был запланирован вот этот сквер, и Иван Федорович лично наблюдал за его разбивкой и посадкой кустов. Сколько усилий он сам лично положил на благоустройство родного города – И все-таки в горкоме всегда ругались, что дворы и улицы содержатся недостаточно чисто. И это была правда. Теперь часть зданий была разрушена бомбежкой. В пылу обороны не так бросалось в глаза, насколько это безобразило город. Но даже не в этом было дело. Город за несколько недель пришел в такое запустение, что, казалось, новые хозяева и сами не верят в то, что поселились в нем навечно. Улицы не поливались, не подметались, цветы на скверах увяли, бурьян забивал газоны, бумажки, окурки, вихрем завивались в густой рыжей пыли. Это была одна из столиц угля. В прежние времена сюда привозилось больше товаров, чем во многие другие районы страны. Толпа на улицах была цветистой, нарядной, чувствовалось, что это южный город — Всегда было много фруктов, цветов, голубей. Теперь толпа поредела и стала неприметной, серой. Люди одеты были с небрежным однообразием, будто нарочно опустились. Было такое впечатление, что они даже не моются. А внешний колорит. Улицы придавали мундиры, погоны и бляшки вражеских солдат и офицеров, больше всего немцев и итальянцев, но также и румын, и венгерцев. Только их говор был слышен, только их машины, выпивая клаксонами, мчались по улицам, завивая пыльные смерчи. Еще никогда в жизни не испытывал Иван Федорович такой кровной, личной жалости и любви к городу и к его людям. Было такое чувство, что вот у него был дом, и его изгнали из этого дома — и он тайком прокрался в родной дом и видит, что новые хозяева расхищают его имущество, захватали грязными руками все, что ему дорого, унижают его родных, а он может только видеть это и бессилен что-либо сделать против этого. И на подруге жены лежала эта же общая печать подавленности и запущенности. Она была в заношенном темном платье, русые волосы небрежно закручены узлом. На ногах давно не мытых шлепанцы, и видно было, что она так и спит с немытыми ногами. «Маша, да разве можно так опускаться?» — не выдержал Иван Федорович. Она безучастно оглядела себя, сказала, «В самом деле, я и не замечаю. Все так живут, да так и выгодней, не пристают. Впрочем, в городе и воды-то нет». Она замолчала, и Иван Федорович впервые обратил внимание на то, что она похудела, и как пусто, неприютно у нее в комнате. Он подумал, что она, должно быть, голодает и давно распродала все, что имела. «Ну вот что, давай поснедаем. Мини тут одна жинка добре наготовила всего. Такая умненькая жинка», — смущенно заговорил он, засуетившись возле своей котомки. «Боже мой, да разве в этом дело?» Она закрыла лицо руками. «Возьмите меня с собой!» Вдруг сказала она со страстью. «Возьмите меня, Катя! Я готова служить вам всем, чем могу!»